Глава пятая. Гулять по тылам Гриффич решил только со своими полками. Благо, тренированы те были отменно, и ходоками были ничуть не хуже суворовцев. Прусаки, правда, славились отсутствием инициативы. Система Фридриха известна тем, что превращала их в механизмы, в отличие от русской, требовавшей даже от солдат умения думать и понимать ситуацию. Впрочем, не беда. Не зря же он поставил, расставил своих гвардейцев на все посты, вплоть до сержантского уровня. Командиры игрушечных отрядиков игрушечных властителей были не слишком довольны таким дублированием, но не возникали. Пусть им и урезали властные полномочия, но денег в кошелях прибавилось существенно. Рюгин был не то, чтобы щедр, но по сравнению с властителями-соседями, да. Тем более, что и деньги на них он тратил не свои, а Петра, и не испытывал желания отполовинить их. Плюс трофеи. Их было не так уж много, да и то в основном всевозможное тряпье. Однако хорошо налаженная квартирмейстерская служба позволила отправить эти трофеи домой, и те уже прибыли по адресу. Так что родные прусских наемников уже получили от войны прибыль. В общем, солдаты верили своему командиру, были прекрасно обучены и снабжены, так что главной задачей Померанский посчитал координацию своих действий с Суворовым и разведку. Координация была успешной, опыт боевых действий в тылу врага был у обоих, но тем не менее спорных моментов хватало. «Польша лучше, принц!» — нахмурился Суворов. «Не хочу хвастаться, но я со своими людьми исходил сходил ее вдоль и поперек, что в той войне, что в этой». «Знаю, я сам славно по ней погулял», — мечтательно зажмурился Владимир. «Так почему же на Молдавии настаиваешь? В Польше у меня уже есть кое-какая агентура». «Александр Васильевич», — перебил Рюгин генерала, «знаю, потому и настаиваю». Полководец приподнял бровь, предлагая пояснить свою точку зрения. Вольгаст замолк ненадолго и потер свежий шрам от пули на шею. «Ладно», — нехотя сказал он, — «ты человек дельный без всяких оговорок, поэтому слушай. О квартирмейстерских обязанностях ты и сам в курсе, служил по этой части, так что не понаслышке знаешь и о разведке». Суворов усмехнулся суховато. К разведке он относился предельно серьезно. «Только вот я свои сети раскинул задолго до войны и скажу тебе по секрету широко». Собеседник подобрался, перестав играть лицом, и сейчас перед Померанским сидел не чудаковатый улыбчивый генерал, хищник. Преображение было разительным, и отменно показала суть полководца. Не дрогнув лицом, Владимир продолжил. «В Польше, Александр, слишком много игроков. Традиционно Франция, Австрия, Пруссия, Англия и Швеция. Да сейчас Турция влезла. И кое-каких твоих агентов давно уже перевербовали, и ведут они двойные и тройные игры». Таких вот двойников, скажу тебе, больше половины. Это только то, за что ручаться могу. А Молдавия? Молдавия традиционно не учитывается. А если и учитывается, то вербуют только верхушку. Я же... Впрочем, заранее хвалиться не буду. Скажу лишь, что даже передвижение сотни турок в соседнее село известно мне заранее. Даже так? С уважение спросил Суворов. Он знал, что Югин не любитель преувеличивать. А не боишься, что их тоже перевербуют? Ухмылка в ответ. Ни капельки. Система дублирована. Да выстроено все так, что даже если агент засыплется, взять можно будет буквально двоих-троих. На чем же их вербовали? надеясь не на православном братстве? Вопрос был задан без всякого подвоха. Что молдавание что греки, особенно греки, любили размахивать православием как флагом, выпрашивая всяческие преференции. И точно так же они вели себя с турками, играя общей историей. Словом, и нашим, и вашим. Откровенными предателями их не назовешь, и душой они склонялись в сторону России. Но в Турции налаженные деловые связи, родственники, да и страна могущественная. На переселенческой программе, примечание, программа переселения людей из Европы в Россию предполагала расселение по пустующим землям и не слабые преференции в первые годы, да и в последующие тоже. При Екатерине II эти преференции были неоправданно высоки. Настолько, что они становились привилегированным сословием, обладающим множеством льгот. Почему эти льготы нужно было даровать немцам или грекам, но при этом закрепощать русских крестьян, лично мне не совсем понятно. Пысы. Здесь переселенческая программа для европейцев значительно более скромная и не предполагающая каких-либо особых привилегий. Обещал, что они пойдут в первой волне. Ну а торговцам, что они будут обслуживать эту программу. Суворов, понимающе закивал. «Метода неплохая». «Ладно», — непривычно медленно сказал он, — «твои резоны мне понятны. Больше не буду оспаривать». Собственно говоря, оспаривать он мог только потому, что Владимир разрешил. Генерал Аншев все же немного выше генерал-майора. Идти решили вместе, но по дороге разыграть карту ссоры и разойтись. Вообще-то случай, когда генерал-майор может поссориться с аншефом достаточно сомнительный, но бывало всякое. Тут нужно еще учитывать, что Рюген получил звание скорее как придворный, чем боевой генерал, так что Миних вполне мог наделить их более-менее равными правами. На деле же все было сложнее и запутанней, вплоть до того, что генералитету, самым доверенным, пришлось разыграть несколько представлений. Здесь повеселился Миних, которого сценки от репетированных споров и ссор смешили буквально до икоты. Впрочем, звезды сцены в лице Померанского и Суворова тоже отменно повеселились. У попаданца не было особых предубеждений по поводу невместности актерского мастерства, а вот к самим актерам он относился с презрением. А Суворов отличался живостью характера и пренебрежением к авторитетам. Павел, узнав о рейде без подробностей, ходил вокруг наставника с видом котика из Шрека и тяжко вздыхал. Впрочем, не напрашивался. Подросток прекрасно понимал, что в рейд его никто не возьмет, как по причине происхождения, так и из-за молодости. Была в русской армии такая особенность – новичков, даже с отменной подготовкой, в бой сразу не выпускали. Сперва они помогали исключительно в обозе, затем начинали доверять что-то относительно простое, вроде стояния в карауле и патрулирования местности, если эта самая местность была сравнительно безопасной. А как иначе? Дело даже не в жалости к новобранцам, а в жалости к себе. Пав в шок, новичок мог не только погибнуть сам, но и погубить товарищей. Вот и приходилось приучать к боям постепенно. Идти решили налегке, делая ставку на скорость и маневренность. Пытались было навязать пушки, но грифич категорически отказался. Полевая артиллерия была пока что в зачаточном состоянии, и более-менее нормально можно было перевозить только откровенные пукалки с ядром размером с кулак. Словом, для скоротечных сражений против заведомо превосходящего противника Владимир считал их бесполезными. По крайней мере, в конкретном случае. Повозки квартирмейстер подготовил заранее. Рочные, небольшие, легкие, рассчитанные на скорые марши, запряженные одной лошадью или даже осыком. Брали немного – порох, свинец и пыжи в расчете по 150 выстрелов на человека, санитарные повозки, немного провизии. Провизию брали такую, что даже неприхотливый Суворов только кашлянула задачина. Крупа-полуфабрикат, предварительно обжаренная и истолченная, топленое сало для заправки и... все. Попаданец запретил брать любые пахучие вещества, даже копченое сало и чеснок, табак. Помнил, как в Семилетнюю войну отряды Улан не раз находили врага просто по запаху. С учетом того, что здесь считалось нормальным таскать за собой коров и овец своим ходом в качестве источника пищи, какой аскетизм вызывал недоумение, так что пришлось объясниться. «Арни!» — обратился Померанский к солдатам, собрав их на временном плацу. «Я знаю, что многие из вас недовольны рационом, который я велел взять. Так вот, предлагаю засунуть недовольство в задницу». На этом ободряющая речь закончилась о задаче в солдат. Впрочем, немного отойдя, они посмеялись, признав право командира на такие вот решения. «В конце концов, мы идем во вражеский тыл». так что скорость важнее. но ну, а если попадется по дороге телка или овцы, ну а не попадется, так несколько дней можно посидеть и на каше с салом. Все-таки не самая плохая еда. какую экономию солдаты восприняли сравнительно спокойно еще и потому, что офицеры и сам принц будут есть ту же пищу, что и они. Справедливость. Маршрут пришлось немного подкорректировать. Пришли новые разведданные. Наконец все. Вышли традиционно на рассвете и пошли скорым маршем. К полудню остановились у небольшой речушки, выставили посты и принялись готовить обед. Поскольку на полуфабрикат не требовалось много времени, каша поспела минут за десять. Ворост! Его солдаты еще по дороге собрали. Каждый подобрал несколько веточек, чтобы потом не терять времени. Отдыхали долго, больше трех часов. Но зато и шли потом, едва ли не до темно. Селение старательно обходили. Нарываться на неприятности с самого начала не хотелось. Идеальным вариантом, по мнению Рюгина, если их заметят только после того, как они начнут разорять вражеские обозы и магазины. Полусотня казаков и волки Рюгина занимались разведкой, и пока достаточно удачно. Во всяком случае, удавалось избегать вражеских отрядов, и вроде как пока никто не заметил. Точнее говоря, следы полков наверняка замечали, но раций здесь не было, да и в турецкой армии царил традиционный хаос. Звучит дико, но основа турецкой армии до сих пор – ополчение. Ополчение профессиональное, почти профессиональное и полупрофессиональное. О индивидуальных боевых качествах турок плохо отозваться было нельзя, но вот о боевом слаживании здесь все печально. Были, разумеется, и кадровые вояки, но очень уж разносортные, да и во время войны их призывали с самых разных краев огромной империи. Так что те же проблемы с боевым слаживанием. До уровня полка воины султана еще были натасканы, но вот на более высоком уровне это была уже более или менее ослаженная толпа, которую в каждой крупной компании приходилось дрессировать едва ли не заново. Вот и получалось, что прогулка в турецком тылу была не то чтобы безопасной, но вполне реальной. Бардак. Неделю шли форсированным маршем по 50-70 верст в день. В зависимости от наличия или отсутствия дорог и вымотались сильно. Зато и углубились в самое сердце Молдавии. Вышли к небогатому селу, находящемуся чуть в стороне от трактов. Жители встретили восторженно-настороженно. Русское подданство манило, но пугал турецкий меч. Заигрывать с крестьянами в стиле Голицына попаданец не стал. «На несколько дней остановимся у вас», — сухо проинформировал он старосту, — «и выставим посты. Так что, если кто-то захочет предупредить турок, пусть будет готов к тому, что сперва убью его». а потом всю семью. «Как можно, господин?» нервно ответил мгновенно вспотевший староста. «Мы все за Россию!» Вечером, искупавшись в мутноватой речушке, Померанский вытащил из кармана бережно хранимое письмо от жены, которое он получил незадолго до похода. Родила мальчика, крестили Святославом, как ты и хотел, здоровый, красивый. Расплывшись в умиленной улыбке, он перечитывал письмо любимой женщины снова и снова. Когда, еще в лагере, он написал ей строки, которые запомнил в свое время не по учебнику, а по письму прадедушки с фронта. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть в желтые дожди. Жди, когда снегами тут Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, не желай добра».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 Просто ты умела ждать, как никто другой. Он догадывался, что стихам великого поэта суждено стать вечными, но даже не подозревал, что именно эти строки станут началом знаменитого сборника «Молитва воина», и лучшие поэты славян будут стремиться попасть в него.